Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 49. -я. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. МГУ. В понедельник встретились с Витькой Макаровым прямо около кабинета Гусева. Тут же к нему и постучались. Повезло, что занят он не был, по телефону не разговаривал. Так что немедленно с ним и стали вопрос обсуждать. Заметил тут же интересный момент. Гусев чуть ли не на вы стал Витьку Макарова называть. Ну что, раньше это был бунтующий сын первого заместителя МИД, протестовавший против воли отца и специально пошедший в МГУ, а им в МГИМО. Так что с точки зрения Гусева еще не факт, что из него толк бы вышел. Полагал, видимо, что обидевшийся отец может и лишить своего блудного сына поддержки. А без нее Витька Макаров наверх пробьется, только когда Гусева уже на пенсию пора будет уходить. И к чему он тогда вообще ему нужен будет? А теперь, после такого явного признака, что связи влиятельного отца и сына полностью восстановлены... «Ну а чем еще можно объяснить внезапный перевод в ноябре в другое учебное заведение, да еще и в МГИМО, учитывая, где отец работает?» «Понятно полностью, почему Гусев стал с Витькой невероятно учтиво обращаться. Ну да, с такой поддержкой тот может очень быстро вверх по карьерной лестнице взлететь. Правда, на меня Гусев тоже как-то загадочно посматривал». А потом, когда мы все детали по поводу конференции обсудили, он сказал. Ладно, Виктор, вы теперь студент другого вуза, не будем мы вас задерживать с Павлом, у нас тут еще некоторые наши дела остались. Большое вам спасибо, как мы и договорились, подберите еще пару человек в орг-комитет конференции из своей новой группы в МГИМО. Ну, конечно, со своим руководством МГИМО тоже согласуйте, чтобы они их утвердили обязательно протоколом. Вы-то там новенький, никого не знаете. А мало ли, человек проштрафился перед руководством, и его ни в коем случае нельзя в комитет включать. Может, он вообще там на грани исключения балансирует? А с вами будет ласково и вежливо разговаривать, и вы решите, что он достойный кандидат для такой роли. «Да — Да-да, конечно, — сказал Витька. — Понял. Пока руководство МГИМО не утвердит участников оргкомитета, никаких договоренностей ни с кем из них не заключать. «Вот и молодец, Виктор! Ну, давай, иди, хорошего тебе дня!» — сказал Гусев, неожиданно снова перейдя с Макаровым на «ты». Не привык, похоже, еще, или не определился просто до конца, как теперь себя вести. Едва дверь за ним закрылась, как Гусев тут же мне сказал. «Ну, Ивлев, ты, конечно, с громой кто учудил. Как ты так умудрился влипнуть в неприятности?» «Сугубо между нами тут наш портор Фадеев начал на тебя такую бочку катить. Видать, ты для него был как бельмо на глазу, весь такой молодой и успешный. Вот он тут же и обрадовался возможности как-то тебя подкузьмить. Ты бы видел, какую он характеристику на тебя в МИД отправил. Ничего кошмарнее я еще не видел, учитывая, что речь шла про студента-отличника». В общем, я решил, что это совершенно несправедливо, и набрал твоих поручителей в партии и Захарова, и Межуева, чтобы они занялись твоей защитой в твое отсутствие. Вот оно как. У меня неожиданно еще один спаситель объявился, про которого я и не подозревал. Твою ж, Качель, теперь еще и гусева тоже должен. Скоро выяснится, что меня тут пол Москвы спасало, пока я на Кубе зависал. А ведь Захаров и Межуев ни полслова мне не обмолвились о том, откуда они узнали о моих проблемах. Может, и в самом деле Гусев не врет, и именно он их и уведомил? Но это я у Захарова запросто смогу уточнить достаточно скоро. А пока что, на случай, если так оно и есть, конечно же, принялся горячо выражать свою признательность за эту поддержку. — В общем, с тебя теперь причитается, — довольно выслушав мои благодарности, кивнул Гусев. — В том числе и в том случае, если Фадеев, зло на меня затаив, решит со мной счет и начать сводить. Тогда уже к тебе просьба будет обратиться к Захарову и его, чтобы они ему хвост прищемили. — Как считаешь, так оно по справедливости же будет, правильно? — Да, — согласился я, — это будет совершенно по справедливости, так что если вдруг такое начнет происходить, на меня можете смело рассчитывать, я не подведу и он еще не знает, насколько он смело может рассчитывать на самом деле, что это будет не просьба какого-то мальчишки, которого могут запросто проигнорировать, а в случае с Захаровым, если наши отношения дальше будут так хорошо складываться, то он сможет ожидать немедленной и очень мощной поддержки против Фадеева. — Кстати, — спросил Гусев, — а где очередные письма из газеты и с радио? — Он же твои статьи исправно выходит? Только недавно читал твое интервью с Фиделем кастро Что, главный редактор тоже с тобой на Кубу ездил, чтобы вместе с тобой эту статью издать? Нет. Ну, оказал всяческую поддержку, чтобы вот статья вышла. уклончиво сказал я. А, ясно. Просто примазался. понятливо кивнул Гусев. Ну, это дело обычное. Такое сплошь и рядом происходит. Ты по этому поводу сильно не переживай. У нас в университете все точно так же. Пока ты, аспирант, нужно брать в соавторы кучу народа начальственного, чтобы опубликовали в приличном журнале, даже если они вообще не очень понимают, о чем речь и статья. И я не стал ему говорить, что совсем не переживаю, а более того, очень рад был этому предложению Ландера. Оно меня здорово смидовского крышка сняло, позволив перекинуть ответственность на плечи этого алкоголика-добровольца. Просто же, сделав слегка грустный вид, загивал, мол, да, так оно и есть. Жизнь сурова, несправедливая, и в соавтора навязываются все, кому не лень, кто тебя выше по должности. А про письма читателей я обязательно спрошу и привезу вам. Пообещал я. Оттуда сразу же отправился на ЗИЛ. Ну, теперь главное, чтобы партийному и комсомольскому руководству глянулся именно третий вариант сценария. Приехав на завод, сразу пошел к кабинету Вардоняна, подергал за ручку дверь приемной, закрыта на замок. Странно. Получается, что даже секретарша его на месте нет. Ладно, пошел к Григорянам. Зайдя в приемную секретаря, узнал, что у Григоряна Варданян они о чем-то там совещаются вдвоем. Тут же сказал секретарше, что это идеально, они мне оба нужны, и, постучав в дверь, зашел к ним... Она, правда, попыталась меня остановить, но не успела, только рот раскрыла, как я уже заходил в кабинет. Напешила, похоже, от моей наглости. Как я и ожидал, Григорян с Варданяном, увидев меня, обрадовались. Тут же перестали обсуждать то, над чем ломали голову, судя по их озабоченным лицам. Видимо, там была какая-то проблема, которую им самим решать не хотелось, так что они с радостью от нее отвлеклись. Григорян спросил меня. «Ну что, студия одобрила, все, начинают снимать?» «Если бы», — сказал я и описал ситуацию с мнительным порторгом. Я ждал, конечно, что они оба разозлятся, но не знал, что настолько. У Григоряна лицо покраснело, он начал непонятно ругаться, видимо, на армянском. Варданян, будучи помоложе и поздоровее, просто расстроенно покачал головой. Видимо, ругань помогла Григориану излить свои эмоции, потому что, когда он вновь перешел на русский, то злым уже не выглядел, скорее унылым. «И вот так на каждом шагу», — сказал он, — «проклятые перестраховщики. Ну, великолепная же идея. Как можно было придраться с точки зрения идеологии к такому сценариуму непостижимо?» «Но есть и хорошие новости, товарищи», — сказал я, чтобы подбодрить их и перейти уже к конструктиву. «Я вчера поработал и придумал три новых сценария. Вот, ознакомьтесь с ними». Протянул им листочки. Прежде чем они начали читать, добавил. «По каждому из новых сюжетов не вижу даже гипотетически, как портор к этой студии сможет придраться. Хотя, конечно, нет пределов чужой фантазии». Комсомольские руководители погрузились в чтение. Закончив читать, Григорян сказал... «Третий сценарий, без сомнения. Про пожарные машины фильм должен выглядеть очень зрелищно. Ну и сразу видно, какую огромную пользу наш завод стране и людям приносит. Порторка именно его одобрит, без сомнения». Варданян тут же поддержал руководителя. «Да, третий сценарий мне больше всего понравился. И, Павел, давай тогда, раз такое дело вышло со сценарием по монтажу, если Барсуков даст тоже добро» то мы тогда все втроем съездим на эту студию, договоримся предварительно, чтобы их начальство вместе с парторгом нас приняли. А то мало ли этот парторг что-нибудь снова придумает, почему нельзя снимать. Постараемся его прямо на месте и задавить авторитетом, потому что если он и этот сценарий захочет зарубить, то это уже никуда не годится, это очень хороший сценарий. И это было бы здорово, товарищи». — сказал я. — Ну, в принципе, если на этом этапе от меня больше ничего не требуется, и с товарищем Барсуковым вы сами переговорите, то, может быть, я уже могу идти? Меня тут же отпустили, да еще и очень вежливо. Оба вышли в приемную пожимали мне руки на глазах у изумленной секретарши. Ну, теперь она точно меня запомнит на будущее и не будет пытаться мариновать в приемной. Уходил я быстро, чтобы меня не попытались остановить. Как здорово, что они не захотели, чтобы я пошел ни к Барсукову, ни тем более на студию на эти переговоры. Все равно особых иллюзий я не имел. В титрах фильма вряд ли будет стоять моя фамилия. Москва. МИД. Сколько громыка со своим помощником голову не ломали на выходных по поводу того, кто бы мог отправить молодого журналиста на Кубу с такой крайне необычной миссией? Но так в голову им ничего с полной определенностью и не пришло. Прежде всего, конечно, их насторожил сам факт получения парнем в таком возрасте семейной путевки на Кубу да еще и на три недели. Не сказать, чтобы это была обычная практика даже для толковых молодых журналистов. Помощник набрал Ландера и выяснил, что путевка точно не прошла по линии труда. Тот его заверил об этом со всей определенностью. Но тут же они вспомнили, что Ивлев работает еще и в Кремле на полставки. Скорее всего, оттуда ноги этой путевки растут. Вот туда уже звонить с таким вопросом точно не стоило. И если всю эту комбинацию разыгрывал кто-то из коллег Громыка по политбюро, а вряд ли это был кто-то ниже, учитывая всю ее дерзость и необычность, то ему немедленно сообщили бы об этом звонке. И тот тут же бы насторожился и заинтересовался. С чего вдруг громыка его фигурой, которую он двигает по шахматной доске, заинтересовался? Люди такого уровня в случайности не верят. Из-за совпадения такой интерес не воспримут. Начнут тут же прикидывать, а что громыка с этого интереса? Куда он направлен? И если вдруг решат, что интерес его сугубо негативен, могут и какие-то превентивные меры предпринять чтобы помешать ему сорвать их кубинскую комбинацию. Кто его знает, кто конкретно этот игрок, и какое именно влияние он имеет на генсека и политбюро? Хотя прямо сейчас Громыко был абсолютно уверен в том, что Брежнева никто об этой комбинации не ставил в известность. Андрей Андреевич был полностью уверен, что Леонид Ильич немедленно обратился бы к нему за какими-то уточнениями. Спросил бы его однозначно, стоит ли вообще всем этим заниматься в интересах кубинских товарищей. Появились подозрения в адрес Андропова. Эта загадочная трехнедельная кубинская командировка для молодого пацана, помимо Кремля, также прекрасно вписывалась в интерес со стороны его ведомства. Ну и сам министр и его помощник тут же поставили эту версию под сомнение. Она вообще никак не вписывалась в характер Андропова. Юрий Владимирович, долго проработав в КГБ, приобрел и характерные черты для представителей этого ведомства. В частности, он был достаточно осторожен. И без предварительного уведомления и согласования с Политбюро никогда в жизни бы такой серьезной внешнеполитической операции он бы не затеял. Уж этот ты человек всегда способен подумать о последствиях тех или иных своих действий, потому как КГБ — это именно та организация, которая имеет очень много перед глазами негативных последствий, плохо продуманных действий, что предателей, что шпионов. Постоянно работая с таким материалом, поневоле станешь осторожным и очень продуманным человеком. А у Андропова склонность к этому изначально была... «Нет, это совершенно точно не почерк деятельности КГБ», — уверенно сказал Громыко, и Сапоткин с ним согласился. Такую путевку могло бы и Министерство обороны через ГРО организовать? Но Грешка точно не выглядел, как человек, способный выдвинуть такие предложения для Кубы, радикально меняющие несколько секторов экономики и требующие консолидации стран СЭФ во главе с Советским Союзом». «Это же никакого отношения к его любимым танкам и самолетам вовсе не имеет». «Нет, если Андропов плохо подходит как инициатор, то министр обороны вообще никак не подходит». Согласился с громыкой его помощник. Быстро пробежались по ключевым министерствам и ведомствам в поисках яркой фигуры, у которой была бы еще и достаточная дерзость для реализации подобного замысла. Но нет, ни одного такого человека найти не сумели. Косыгин разве что, но ему совсем ни к чему такую комбинацию из-под полы реализовывать. Вот вовсе никакой надобности у него в этом нет. У него полно официальных возможностей и такие идеи вполне открыто предлагать и реализовывать. В полном отчаянии начали уже и другие варианты рассматривать, не связанные непосредственно с Советским Союзом. Обратили внимание на то, что Ивлева после того доклада в польское посольство позвали. Почему именно польская? Почему польский посол кубинцами был приглашен на тот доклад? Может ли так быть, что вся эта игра была изначально в Варшаве затеяна? Правда, тут же появлялось множество вопросов, на которые не было ответов. А с чего вдруг Варшава стала так заботиться об экономическом, политическом развитии Кубы? Какой ее в этом интерес? Нет, несомненно, какой-то слабый интерес они заметили. Предложениях Ивлева прозвучало, что самолеты могут летать с туристами на территорию Кубы с Балтийского побережья Польши. А Также было сказано о том, что советские туристы могут какое-то время на территории Польши провести. За одну поездку аж две страны будут посещены к полному удовольствию советских туристов. Так что да, при реализации этих предложений эффект для экономики Польши будет сугубо положительный. Развитие аэропортов на берегу Балтийского моря, мощный приток советских туристов, которые будут какие-то деньги на территории больше оставлять. Но все равно трудно было представить, что Варшава вот таким вот экзотическим образом себя повела. Нашла для начала советского студента, подрабатывающего журналистом. Каким-то образом обо всем этом с ним договорилась, выбила для него путевку на трехнедельный отдых на Кубе в советских же структурах, а потом присутствием польского посла на Совете министров Кубы еще и таким образом символически поддержала. Ни в чем подобном никогда поляки раньше замечены не были, и также Громыко с помощником абсолютно не представляли, кто бы у них лично мог такую вот дерзкую операцию решиться провернуть. Да и зачем и вообще тогда Ивлев? Кто мешал, учитывая очень дружеские отношения Варшавы и Гаваны? кому-то из министров польского правительства все это кубинцам предложить хоть во время встречи с кубинским премьер-министром, хоть с самим Фиделем Гастро. Такую встречу было бы совсем несложно организовать. В общем, у министра и его помощника он за разом заходил, когда они пытались понять, кто же всю эту аферу затеял. Ни одного внятного приемлемого ответа они так и не смогли найти». Пришлось возвращаться к не менее абсурдной точке зрения, что всю эту программу самостоятельно 18-летний молодой человек разработал для кубинцев и воспользовался интервью с Фиделем Раулем Кастро для того, чтобы их ей зацепить. Правда, опять же, главный вопрос — зачем он это сделал? Громыко постарался вспомнить себя молодым. Какая была бы у него мотивация, если бы он что-то такое решил затеять? Да, несомненно, он, увидев определенные проблемы на территории дружественного СССР-государства, конечно же, захотел бы, имея такую возможность, что-то посоветовать, чтобы ситуацию улучшить. И когда ему было 18 лет, ему точно бы в голову не пришло, что в ответ на это какая-то награда может быть получена от кубинского правительства. Может ли быть так, что та же самая ситуация и с Ивлевом сложилась? что ничего ему от кубинцев на самом деле-то и не надо, он просто по доброте душевно им все это предложил сделать. — Возможно, теоретически, — развел руками Сапоткин. — Ну, тогда возвращаемся опять к тому же вопросу, Павел Васильевич. Как в восемнадцать лет он мог располагать такой глубиной знаний, чтобы все это кубинцам и придумать, и предложить? — Андрей Андреевич, а зачем мы голову ломаем? Неожиданно предложил помощник. «Может быть, просто стоит вызвать этого Иволева к вам и поговорить с ним полчасика откровенно?» «Немного ли чести?» — задумчиво спросил Громыко. «Я так он зазнается и начнет сверху вниз на своих преподавателей в университете смотреть». «Так мы ж не знаем, Андрей Андреевич. Может, он и так уже это делает? После встречи-то с самим Фиделем Кастро?» — усмехнулся помощник. Громыко не дал сразу ответа на это предложение. Достал пока что просто номер газеты «Труд», в котором было за двумя фамилиями Ивлева и главного редактора опубликовано интервью с Фиделем Кастро. И это после всех уверений, что Ивлев якобы никакого интервью у Фиделя не брал. — А может, нам Ландера вначале потормошить? — начал он размышлять вслух. «Интересно, вот мне, с чего это он вдруг это интервью издал, когда сам меня заверял, что его не было? Если сумеем из него вытащить информацию о том, кто ему такую поддержку обеспечивает, что он решил меня в грош не ставить, то, может, сразу и поймем, откуда у этой проблемы ноги растут? Что скажете, Павел Васильевич?» «Давайте попробуем», — безропотно согласился Сапоткин, хотя министр и понял по его лицу что каких-то больших результатов тот почему-то от его новой идеи не ожидает.